Глава 18. Финиш планета. Луа, 23 октября 2016 года. Звезда, встобавшая и заходившая над Луа, была такой же жёлтой, как земное солнце, а вот лун в небесах насчитывалось три, а не одна. Сама планета здорово напоминала Землю, только белого цвета было куда больше, нежели голубого. Мощные спирали циклонов почти полностью покрывали Луа, оставляя кое-где яркие лоскутя лазури. Звучатель, похоже, подключили к внешней связи. Солидным басом или несерьезным фальцетом забармотали разные голоса. Селес, выходите в стартовую зону. Здесь Алтан. Прошу данные на швартовку. Алтан, даю второй пассажирский. Код 1.1.9. Эллипс, Б-48. Моряк, Лоа-Авада. Моряк, Лоа-Авада. Сектор 5. Курс 210. Вызывает большой орбитальный порт. Боб вызывает моряк. Лоа-Авада. Отклонение возрастает линейно. Стабилизация 1.0.2. Здесь Ганнер. Нахожусь в квадранте 4, сектор 2. Орбитальные станции проявились на белом фоне Луа. Да, протянул ломов. Это не союзы. Станции вытягюлись вширь и вдоль на километры. Это были автономные системы трубовидных складов целых кладов сфер, заправочных станций, стартовых конструкций и обитаемых торов. Авада скромно вышел на орбиту, получил запрос с боевой станции, стоявшей на страже завоеваний, и пошёл на сближение с бопом. огромным сверкающим цилиндром, ориентированным вертикально, стоямя висевшим над планетой. Цилиндр раздавался километров на 5 в поперечнике, а в длину вытягивался за 20 км, если не больше. На него, как на детскую пирамидку, были вдеты бублики-торы, пять или шесть, разнесённых по всей протяжённости из палинской бочки. Во все стороны торчали металлические фермы, несущие сферы, закруглённые цилиндры, притуплённые конусы. Нежно подойдя к торцу необъятного спутника, лайнер словно поздоровался с бопом. За его причальные штанги ухватились колоссальные сверхманипуляторы. Неслышно щёлкнул замок, и в каюту вовалился Сулима. "Значит так, сказал он серьёзно. Слушайте внимательно. Сейчас на борт поднимется система машин-диагностов, и с ними смена техников профилактику кораблю делать. Они все гэшки, так что мы с ними смешаемся, выйдем незаметно и никто нам слова не скажет. Поняли? Поняли?" кивнул Чернов. Страхуемся, товарищ капитан, ухмыльнулся Ломов. Цыц, мы не легалы или где. С вещами на выход. Трое землян с незвеившим выражением лиц протопали в кольцевой коридор. Пассажиры оживлённой чередой покидали каюты, выбираясь к центральным шлюзам, а Сулима с друзьями отделился от коллектива, спустился уровнем ниже. Из вакуум отсека уже доносилось множественное шарканье, шла смена техников. Они шагали молча или переговаривались друг с другом. Было их человек 30 или 40. И сколько бломов не высматривал, отличие он их не находил. Обычные мужики, как везде. Вышли на смену, особым энтузиазмом не горят. Антон подглядывал из-под тишка, однако станционные смотрители не обращали на него ровно никакого внимания. Вот мимо прошествовала шумная компания в синих рабочих комбинезонах. У некоторых у волосы на левом виске были выстрижены, открывая круглые блестящие пятнышки коней расфунта. Мода такая. На них не напасёшься, ворчал техник с заметной сединой, что одна, что другая И он только: "Дай, дай, дай". А мои тоже подходил лысый напарник. Вон младший недавно. "Хочу", говорит, "чтобы свой модуль. Не любит она, видите ли, соседи по блоку. А я что сделаю? Я, может, до В1 и не доживу". "Смотри, уйдут твои к какому-нибудь вышке. Великие небеса. Да я только рад буду. Надоело всё. А ты к плотским устройся". "А оно мне надо?" Компания прошла, и Ломов бросил взгляд им вслед. Люди как люди, работать им лень, но чтобы каждому по потребностям. Халява, она и на лоа халява. Антон, лейтенант обернулся на встречу сержанту, тот приближался мелкой труссой. Чего? Капитан зовёт. И чего ему надо? Да тут это, да вот он. Ломов увидел Сулиму, который с деланным почтением озирал на лоанита в серебристом камбезе. Иванки вался видом завзятого трудяги, которому, как в песне поётся, хлеба не надо, работу давай. Вешка милостиво кивнул и удалился, а Сулима, завидев друзей, неуважительно пнул длинный ящик, похожий на снарядный, только обтекаемый, выполненный из чего-то чёрного и матового. "Цепляйтесь", сказал капитан. "Самый инженер пилот оттащить велел. И куда это? Восьмой распределитель, бокс 2А". Ломов ухватился за удобную ручку и сказал, обращаясь к Чернову: "Учись, сержант. Пока мы по углам хавались, этот уже на работу устроился". "Разговорчики", буркнул Иван. "Для вас же стараюсь, разглядяй". Перемнога благодарны. Тащим. Сулим с Черновым ухватились за ящик спереди, Ломов придерживал сзади. Груз был не тяжёлым, но ценным астрогациональные приборы. Протопав по трубе галереи и отшлюзовавшись, земляне оказались на доковой палубе станции, просторной, как городская площадь, прикрытой колоссальными выпуклыми окнами-солярами. Палуба словно выходила в открытый космос. Оглядевшись, Ломов заметил охрану, крепких парней в фиолетовых комбезах с бластерами, оттягивающими широкие пояса. «Флотские», — сказал он приглушенно. «Циц», — сказал Сулима. Однако опасения капитана не оправдались. Флотские даже не заметили гэшек. Так аристократы в упор не видят прислугу. «Нам сюда», — буркнул Иван, сворачивая в громадный стержневой коридор. Он был такой величины, что по нему могли спокойно по двум путям курсировать поезда, а перспектива стягивалась в точку. Локальная гравиоустановка прочно удерживала людей и груз, и надо было сделать над собой усилие, чтобы представить, коридор не вперед тянется, а вниз, вдоль гигантского бопа. Слава богу, долго искать восьмой распределитель не пришлось, и троица занесла свой груз в необъятный ангар, где и сдала какому-то тыловику, пузатенькому, но щеголявшему в лиловом комбезе с одним шнурком на плече. Пузан деловито осмотрел приборы, поднося к ним что-то вроде тестера. «Пошли скорее», — сказал Сулима, — «пока наши не улетели». "Те мне ж виду пассажиров? Да на хрен мне те пассажиры, техники? Они же космодромная команда. Вот и мы с ними, того, за компанию. Только земляне заспешили к выходу, как их окликнул Золстяк: "Эй, стойте, я ещё не снял ваши индексы". Трое сделали вид, что внезапно оглохли и прибавили шагу. "Стоять", расверепел коловик. "Эй, верните их, живо". Двое охранников сорвались с места и бросились за капитаном, лейтенантом и сержантом. Они были в обычных синих комбинезонах, только слева на груди у них билели ромбические нашивки Security. Ломов выбежал в коридор первым и свернул вниз. Друзья почесали следом. А ну стой. Антон заскочил в безлюдный ангар, посреди которого стоял полуразобранный корабль-бот. Шарахнул со стороны и бросил тело подкатом назад. Security не ожидали сопротивления. Лейтенант с капитаном вырубили обоих на раз, после чего обезоружили. Может, зря мы их? неуверенно сказал Чернов. Чего зря? резко ответил Ломов. Мы же их не грохнули. Или ты хочешь пойти повиниться к Пузану? Извините, мол, больше не будем. А Пузан ласково так спросит. А что тут делают трое непонятных типов? А вы часом не лазутчики? И сдаст тебя в тутошнюю контрразведку. Да я так, просто. Пошли, пацифисты наш. Может, позаимствуем? Задумался Сулима, вертя в руках пистолет-парализатор. Или не надо? Вздохнув, он вернул оружие в кабуру на поясе одного из охранников. Ну его, пошли. В коридоре не замечалось особой суеты. Только снизу приближалась открытая платформа на гравиприводе. На неё влезло человек 10 в синем. Они орали, пели и подыгрывали себе на непонятных инструментах. Ломов потрясил сбоку от платформы. "Подкиньте до доковой", скрикнул он. "Залезайте", сделал широкий жест к шкаф стол с тонким блестящим бубликом, источавшим скачущую мелодию. Земляне залезли и будто пропали, смешавшись с братьями по классу. "Что празднуем?", поинтересовался Антон, хватаясь за поручень. Парень с бубликом махнул в сторону водителя платформы. Игара, провожаем. На флот уходит. И он как-то хитро провёл пальцами по бублику. Тот выдал пронзительные рыдающие звуки, словно исторгнутые из мычком скрепача. На третьей доковой земляне спрыгнули и помахали случайным попутчикам. Успели, крякнул Сулима, кивая на техников в череде покидавших Авадас за мной. Теперь следовало повторить только что опробованный метод раствориться среди местного населения. Техники в синем почти не смотрели на троицу. Лишь до вишни Вэшка спросил капитана. Сдали? Сдали. И все на этом. Антон прислушался. Техники обсуждали между собой планы на вечер. Миран, ты в собрании будешь? Обязательно. А ты кваль. Я попозже приду. Жены в гости тащат. Да ладно, чего там. Оставайся и спробуй семейного счастья. Иди ты. А я в парк схожу. И спать. Соня ты, Таман, так всю жизнь проспишь. Что наша жизнь? Иллюзия. Проходим, проходим, засуетился Вэшка. Старт скоро. Антон переглянулся с капитаном, и тот кивнул, понял, мол, вместе со всеми земляне протопали в салон местного челнока, пристыкованного на второй доковый. Последними в развалочку прошествовали пилоты. Земляне немного нервничали, но никто у них не спросил ни о каких билетах. Секьюрити тоже не показывались. А вскоре станция за овальными иллюминаторами стровнулась с места, стала плавно отдаляться. Всё, вздохнул Чернов, на спуск пошли. Чтобы не разочаровываться, назидательно сказал лейтенант: "Надо не очаровываться". Кто тебе сказал, что нас не ждут внизу, на этом ихнем космодроме? Тоже верно, спокуха заявил капитан. Не выдумывай себе опасности, а то запутаешься и не приметишь явной угрозы. Запиши, посоветовался Жан-Антуан, а то забудешь. Цыц.